«Она лжет!» — закричала главная дежурная дама. «Эта женщина из справедливого народа околдовала нас, чтобы мы уснули, и, воспользовавшись этим, убила младенца. Посмотрите на нее!» «Вина написана у нее на лице и на руках, обогренных кровью невинно убиенного». — Я не убивала своего ребенка! — воскликнула Рианон, поднимаясь на ноги, чтобы взглянуть в лицо своим обвинительницам. — Лгунья! Лгунья! — повторяла дежурная дама, отвернувшись от Пауэла к другим присутствующим в зале. — Что мы на самом деле знаем об этой женщине? — вопрошала она. — Она вышла из рода волшебников, чьи обычаи отличаются от наших. Сейчас она показала себя злой волшебницей. Нашему принцу нельзя было брать в жены это существо с черной душой, которая бессмысленно убила его сына. Рианон должна быть подвергнута пыткам и осуждена за убийство ее сына Анвила. Наш принц должен удалить ее от себя и жениться на ком-нибудь из нашего народа. Шепот одобрения послышался при ее словах, но Рианон вновь страстно заявила «Я...» не убивала своего сына. Что бы с ним ни случилось, виноваты эти лживые женщины, которые распали всю ночь вместо того, чтобы охранять нас. Я не виновата в этом ужасном преступлении, в котором меня обвиняют. — Тогда почему твои руки в крови, женщина справедливого народа? — раздался громкий, требовательный голос из глубины зала. В ответ послышался хор голосов. Да, и сильный шум возмущения поднялся против Рианон. Пауэлл был глубоко потрясен. Он, казалось, лишился дара речи. Его сын мертв, а жену обвиняют в этом ужасном злодеянии. Это было больше, чем он мог вынести. Видя его состояние, заговорил таран ста битв. Заговорил прежде, чем кто-нибудь из обвиняющих Реанон овладеет ситуацией. — Надо проверить эти обвинения, — сурово сказал он. — Прис и я отправимся в покой принцессы немедленно. И они поспешили покинуть зал. Наконец Дарлечи вернулся к Павелу. — Принесите моей жене. Чашу ароматической воды ополоснуть от крови руки приказал он. Ему неохотно повиновались. Рианон стояла, дрожа всем телом от утренней прохлады в зале. Она была еще слаба после родов, и ее переполнял страх за судьбу сына. Сам воздух зала был пропитан злобой. Посмотрев вверх, Рианон встретила с глазами С торжествующим взглядом Бронуин белая грудь. В этот миг принцесса справедливого народа поняла, что Бронуин причастна к исчезновению Анвила. Но пока она не сможет доказать свои подозрения, она не осмеливалась обвинить завистливую девицу. Впервые в жизни Рианон узнала самое человеческое из всех чувств чувства отчаяния Таран и Эван вернулись в зал отведя Пауэла в сторону они стали что-то тихо и настойчиво говорить ему сопровождая слова энергичными жестами похоже что они показывали что-то принцу наконец когда они кончили Пауэл поднял руку требуя тишины и зал смолк Таран и Эван тщательно обследовали покои принцессы. Ни в колыбели, ни в постели нет следов крови. Кровь только на руках моей жены, а под кроватью найдены кости и окровавленная шкура щенка борзой собаки. Таран проверил псарню и обнаружил, что один из щенков, родившийся три недели назад, исчез. Похоже, что кто-то нарочно подстроил все это, чтобы опорочить мою жену. Он с гневом повернулся к главной дежурной даме. — Ты! — Я хочу знать правду. Что за бред ты несла о колдовстве? Ты видела, как моя жена убила нашего ребенка? А кто-нибудь из вас? Женщина упала, на пол бормоча что-то в истерике. — Ой, прости нас, наш господин! Не было никакого колдовства. Мы заснули к нашему стыду, вместо того, чтобы охранять вашего сына и жену, как нам было приказано. Когда же вы проснулись, то сына вашего в колыбели не было, а руки принцессы окровавлены. Мы испугались вашего гнева и от страха предположили худшее. «Прости нас, наш господин, прости нас!» «Убирайтесь!» — с моих глаз долой вы все. «Вы изгнаны навеки из Дефида». Гневно закричал Пауэлл, и женщины убежали. — И все-таки остается небольшой вопрос таинственного исчезновения маленького принца, — сказал Синбел и Стейфи. — Хотя женщины и признали, что нарушили свой долг ребенок, тем не менее исчез. Кто может поручиться, что Рианон и справедливого народа тут ни при чем? Что касается меня, я думаю, что ребенок мертв. Улика, якобы найденная Тараном и Эваном, могла быть подброшена ими самими, чтобы обмануть нас. Все знают, что они находились под влиянием ее чар с момента ее появления в замке. Эта женщина не из нашего народа. Как мы можем доверять ей? Как мы можем быть уверены, что Таран и Эван не во власти ее колдовства, если она действительно невиновна? Пусть представит ребенка. — Рианон, моя жена и госпожа, — взмолился Пауэлл, обращаясь к ней в первый раз с начала ужасного происшествия. — Скажи нам, что случилось с Анвилом? прошу тебя. Внезапно он понял, что не может взглянуть на нее. Все предостережения о женитьбе на чужестранке, Всплыли в его сознании. Неужели они были правы? Ой, господин, я не знаю, где наш сын, поскольку спала, чтобы восстановить силы после родов. Я никогда не обманывала тебя, Павел. Почему сейчас ты позволяешь обвинять меня в таком страшном преступлении? Почему ты не пошлешь людей на поиски нашего сына? Каждое уходящее мгновение потеряно для нас. Пошли, Глашатаев, во все концы страны Кимри оповестить о таинственном исчезновении нашего сына, чтобы мы смогли отыскать его. Поторопись, прошу тебя! Схватив его за руки, Рианон посмотрела в лицо мужа и почувствовала опустошение от того, что увидела. Взгляд Пауэлла выражал полное смятение. Он не знал, верить ей или нет, сердце у нее упало. Принц разрывался между советом и женой. Он любил ее, но эта любовь не могла опровергнуть тот факт, что его сын исчез при странных обстоятельствах. У народа Кимри самые обычные привычки, но какой-то голос нашептывал ему, что справедливый народ неуловим. Ведет уединенный и скрытный образ жизни. Возможно, сама Анон и не замешана в исчезновении Анвила, но ее народ вполне мог быть причастным к этому. Возможно, это еще одно условие их брака, о котором Рианон боялась сказать ему. Первенец — ценный товар. Заговорила Бронуин белая грудь, и все повернулись выслушать ее. — Это... Явно какое-то колдовство справедливого народа, начала она, произнеся вслух тайны беспокойные мысли Паула. Оно легло не только на тебя, мой господин, а на всех нас. Иван Вилл был надеждой Дефида. Оно легло бременем на Дефид, потому что ты настаивал на браке с женщиной из справедливого народа. Она навлекла на тебя, на всех нас, беду. Два года мы ждали, когда она родит наследника Дефида. Сейчас, на следующий день после рождения, он мертв. Королевство без наследника. Кто поручится, что это ужасное событие не повторится вновь и вновь, пока Пауэлл не состарится и не сможет зачать ребенка? Что будет с нашей прекрасной землей? совет. Высказал мудрое мнение мой господин. Он предложил, чтобы ты отстранил эту женщину справедливого народа, развелся с ней. Ты должен выбрать жену среди народа Кимри и жениться вторично, как можно скорее. Бронуин повернулась к Пауэлу и встала перед ним на колени. «Я знаю». — Мой дорогой господин, что у меня нет никакой надежды, потому что ты не любишь меня, но прошу тебя, выбери одну из наших женщин себе в жены, чтобы Дефит не исчез под проклятием, которое навлекла на нас эта женщина. — Я не разведусь, — Срианон произнес Пауэлл, но в чуть дрогнувшем голосе слышалась неуверенность. Тем не менее, она должна быть наказана, сказал Синбел и Стейфи. За что? решительно спросил Таран Стабитв. Ребенок мертв, последовал ответ. Ребенок пропал, уточнил Эван Априс. Нет разумных доказательств его смерти. Ребенок исчез. «Мой господин», — поправился Синбелл, — «но это для нас все равно, что мертв». «Эта женщина, несомненно, виновна. Если бы она была невиновна, то представила бы ребенка, чтобы спасти себя. Ее надо наказать за это чудовищное преступление». Остальные члены Совета Гефида мрачно кивнули головой в знак полного одобрения. Лорд Тейфи, довольный, улыбнулся. Если Брианон наказали, подумал он, это дало бы им всем время убедить Пауэла развестись с ней и выбрать новую жену. Несмотря на слова его дочери, синбел знал, что ее стремление стать женой Пауэла ни в коей мере не ослабело. У Пауэла должна быть жена Кимри, а кто может сравниться с Бронуин белая грудь? Но... А это потребуется время. Если Рианон окажется в немилости, у них будет время. Синбелл не знал, что произошло с Анвилом, а Пауэлом, но его это и не интересовало. Не похоже, чтобы ребенок когда-нибудь нашелся. Вы должны решать, мой господин, сурово сказал Синбелл. Пауэлл посмотрел на Рианон. Он. Всегда такой решительный вдруг почувствовал смятение и страх. Ведь все было так прекрасно. но почему с ними произошло такое? Рианон, любовь моя, молю тебя, прекрати это колдовство и верни нам нашего ребенка. В отчаянии проговорил он, понимая, что бессилен спасти ее. когда в жизни он не чувствовал себя таким беспомощным. — Любовь моя, когда я покинула замок отца, чтобы стать твоей женой, мое волшебство осталось в отчим доме, — кротко напомнила она, — ты знаешь, что это правда. — Почему ты потерял веру в меня, мой господин? Разве не ты обещал мне, когда я согласилась стать твоей женой, что будешь всегда любить меня и верить мне? Без тени сомнений. Почему ты говоришь о наказании, когда я просила тебя и совет отправить гонцов во все концы королевства Кимри, а также к справедливому народу, чтобы оповестить о постигшей нас беде? Пауэлл, нашего сына украли. Я не причастна к его исчезновению. Разве я когда-нибудь обманывала тебя? Не в природе справедливого народа лгать. Что заставило тебя усомниться во мне? Почему ты не защитишь меня от этих обвинений и клеветы? Пауэлл беспомощно перевел взгляд с жены на совет. На его синие глаза навернулись неожиданные слезы, когда она умоляла его. «Я не могу расстаться с ней!» С трудом прошептал он совету. Что бы там ни произошло, я люблю ее. Совет собрался в одном конце зала и совещался с зловещим шепотом. Придворные толпились в другом конце, тихо переговариваясь и бросая злобные взгляды в сторону Рианон. Тараны и Эван горячо и настойчиво говорили с принцем, а Рианон стояла в гордом одиночестве, беззвучно плача.